А я мог бы долго еще говорить в таком духе о неизменно побеждающей повелитель, пока не исчерпал бы все свои возражения и не излил всю свою горечь. Но мне не хочется, о повелитель, утомлять вас, отнимая драгоценное время. Поэтому повторю только, я не могу остаться христианином по тому простому соображению, что на самом деле им никогда не было. Султан опять залыбался. «Ты не утомляешь меня, Абдулла. Напротив, те возражения, которые приводят тебя к отказу от христианства, очень меня заинтересовали, ибо за все долгие времена своего святого и над всеми другими жизнями вознесенного бытия Я впервые слышу наближащее обоснование того, что мне известно с детства, что мне внушали постоянно и старательно. Дескать, христианство — вера не истинная, и что не Иисус, а Магомед спас род людской, когда человеку по сей день, блуждающему по путям греха, указал стезю, ведущую к спасению». Заявление, что ты не чувствуешь себя христианином, поскольку тебя окрестили в возрасте безрассудном и беззащитном, для тебя вполне естественно. А для меня желающего тебе лишь добра, в высшей степени радостно, поскольку это означает, что ты сторонник ислама, хоть сам себе в этом не сознаешься. У пророка даже есть высказывание, которое следует толковать в том смысле, что каждый новорожденный изначально мусульманин, и только после родителей обращают его либо в христианскую веру, либо в иудейскую, либо в какую-нибудь еще. А вот ты себя обратить не позволил. Из этого вытекает, что ты, как и я, говорил Магометанин, что ты был им все годы своей жизни, даже сам того не сознавая. И отсюда твоя чувствительность в деле истины, твоя непримиримая честность и мужество, которые за время краткой беседы с моим величеством ты обнаружил не один раз. Хотя прекрасно знал, что высказанную угрозу посадить тебя на кол, я доберевался осуществить вполне серьезно. Ты мусульманин, о раб! Вознесенный к солнцу, ибо мы, последователи пророка, не знаем такого бессмысленного обряда, о котором ты говорил с вполне оправданным осуждением. Мы не обливаем своих малышей несмышленышей студеной водой. Конечно, это чистая формальность, чему ты обязан покориться, чтобы стать мусульманином в более широком народном, а не только духовно-нравственном смысле. Произнеси, верую и признаю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед, пророк его. Повтори, и все будет в порядке. Петр кивнул. «Не могу, Ваше Величество», — сказал он. Было слышно, как застонал Хамди историограф напуганный тем, что его взять, только что с успехом выброшився из наисквернейшего положения, снова увяз с ним с головой. Вздохнул и султан, произнеся тихим усталым голосом. «Я вижу тот неизвестный мне человек. Ты сказал, что он по сей день мил твоему сердцу, хотя давно случилось так, что он стал соколом. Был прав». Укоряя тебя задержимость, высокомерие, Себелюбие и упрямство. Ты упираешься, придумываешь трудности, Чтобы доказать самому себе черт знает что, И забываешь, что хоть ты и одарен Телесной красотой и острым умом, А все-таки почти то же самое, Что червь у меня под ногами И мне достаточно щелкнуть пальцами, чтобы ты понял, сколь глупо.